И даже в Китае там тоже ждут любви. Но, как правило, ждут в обществе своих жён, детей, любовниц, а Мансуров ждёт один и уже с ума сошёл, так устал ждать. А как ты это увидела? Есновидящая, как летучая мышь. Летучая мышь слепая, а дальше что было? Больше я его в этот вечер не помню. Меня посадили с начальством. А Мансуров кто? Художник, он был в составе жюри. Ну, жюри это тоже начальство. Художник и начальник это разные субстанции. А почему ты сама с ним не села? А я ничего не решала. А дальше плохо помню. Было много выпито и съедено и сказано. И всё это с восточным размахом, широтой и показухой. Потом какие-то машины куда-то ехали, и опять всё сначала. В закрытом помещении, с музыкой, танцами, круговертью талантов, полуталантов, спекулянтов, жаждавших духовности, красивых женщин, никому не пригодившихся по-настоящему. А главное, главное — это мой успех. Ты же знаешь, Алка, я никогда не хвастаюсь. Я, наоборот, всегда себя вышучиваю. Это так, кивнула бы Алка. Но в тот вечер я была как пробка от шампанского, которую держат возле бутылки стальные канатики. иначе бы я с треском взлетела в потолок. От меня исходило какое-то счастливое безумие, и у всех, кто на меня смотрел, были сумасшедшие глаза. Причувствие счастья, сказала бы Алка Мансуров, не сам Мансуров, не конкретный Мансуров, а всё прекрасное, что есть в жизни. Молодость, мечта, подвиг перемен, творческий полёт, маленький ребёнок всё это называлось Мансуров, понимаешь? Ещё бы. Подошёл ко мне Егор Игнатьев. из Мосха, лысый, благородный, говорит, Наташ, ну что тут в вас особенное? Ровным счетом ничего. А я ловлю себя на том, что смотрю на вас и хочу смотреть еще, и просто глаз не могу отвести. И вдруг Мансуров, как с потолка, где он все это время был, откуда взялся, идет прямо ко мне. Я поднялась ему навстречу, мы обнялись и тихо закачались в танце. Медленно, почти стоим, все вокруг бесятся, с ума сходят, а мы просто обнялись и замкнули весь мир. И держим. Лицо в лицо. Я моргаю и слышу, как мои ресницы скребут его щеку. Не целуемся. Нет. Встретились. Счастливая вздохнула бы Алка. Бабка Алка. То есть, если бы сказали, заплатишь во ста крат, любую цену, хоть жизнь, не разомкнула бы рук. Пусть что будет, то и будет. Руководительница выставки смотрит на меня с большим недоумением, дескать, поберегла бы репутацию, старая дура. А мне плевать на репутацию. Плевать, переспросила бы Алка. Так, да. Да, поразилась бы Алка и даже остановилась на морозной тропе. Стояла бы и смотрела на Наташу с таким видом, будто ей показали приземлившуюся летающую тарелку. Наташа вспомнила, как Мансуров проводил её до номера Они вместе вошли в комнату и сели, не зажигая света. Он в кресле, она на полу у его ног. Так ей хотелось быть у его ног, поиграть в восточную покорность. Надоела ей европейская самостоятельность. Посидели молча. Потом она сказала: "Иди. А то ты меня компрометируешь". Он послушно встал, подошёл к двери, открыл её. Блеснула полоска света из коридора и исчезла. И снова стало темно. Но он он закрыл дверь перед собой, а сам остался. Наташа подумала, что он ушёл, и острое сиротство вошло в душу. Она поднялась с пола и легла на кровать в платье и туфлях, а он подошёл и лёг рядом.